Глава двадцать первая. Косара. Косара моргнула, уверенная, что она угодила в ловушку очередного кошмара. Когда она подняла глаза, трещины в небе не исчезли, а превратились в разломы, разделяющие большие осколки тьмы. Из разломов вниз глядели чужие небеса, серые, полные грозовых облаков. Что-то сверкнуло, и она испугалась, что небо начало обваливаться на город. Затем это что-то мокрое и холодное приземлилось на кончик ее носа. Это был снег. Просто снег. Однако там, наверху, она видела еще и монстров. Высоко над городом лунный свет скользил по восковым крыльям ют. Там же поблескивали золотые рога оленей, на которых разъезжали самодивы. Всюду слышались стоны русалок, что елозили животами, по мокрым булыжникам. Это ее вина, ее, Вилы и Софии. Нет, все-таки только ее. То ли ее неудачная попытка склеить трещины между мирами привела к катастрофе, то ли Мратиняк, возвращаясь в свой мир, обрушил хрупкий барьер. Косара не знала всей цепочки событий, но в любом случае это ее рук дело. Она снова связалась с магией, слишком сложные для ее понимания. «Косара!» Голос Асана звучал еле слышно. «Косара — это...» Она посмотрела туда же, куда и он. С крыши соседнего дома как раз спустилась стая караконджулов. Они щелкали зубами и виляли хвостами. Косара могла сосчитать каждый длинный волосок, торчащий из их ослиных ушей. Вот до чего близко они были. «Черт!» Схватив Асана за руку, Касара втянула его обратно в дом и тут же заперла за ними дверь. «Что происходит?» — вопрошал Асан с паникой в глазах. «Я не уверена. Что-то явно пошло не так». Асан только посмотрел на нее, мимикой изобразив «Да что ты говоришь?». Касара глубоко вздохнула, пытаясь собрать мысли в кучу. Ситуация не была для нее в новинку — Бороться с нашествием монстров в июне ей еще не приходилось, но она пережила уже множество таких вторжений и знала, что делать. Для начала нужно обезопасить дом. Защитные круги вокруг дверей и окон давно поблекли, так как были нарисованы еще в прошлом году. Хорошо, что она запаслась зачарованными чернилами. Вновь косара дрожащими пальцами отвинчивала крышку банки. Затем методично, переходя из одной комнаты в другую, она заново рисовала круги рун. Вернувшись на кухню, она обнаружила в углу кухонную хозяйку, полностью зримую и доедающую банку квашеной капусты при помощи большой деревянной ложки. «Вечерочка», — поприветствовала ее хозяйка. Она сказала, что голодна, — объяснил возившийся у плиты Асен. «И чего косара удивлялась?» «Раз остальные монстры проснулись, то духом пора следовать за ними». «Привет, тетя», — сказала она. «А ты что делаешь?» — спросила она Асана. Он со смущенным видом повернулся, держа турку и чашку. Косара ощутила запах свежесваренного кофе. «Я не знал, захочешь ли ты кофе, но просто не мог придумать, чем еще помочь». Косара взяла у него чашку и отпила большой глоток. Если она хочет пережить новое вторжение, нужно растормошить разум после битвы с Мратеняком. Тут она отметила, что Асан налил не две чашки кофе, а три. Осторожно он взял третью чашку, причем блюдце дребезжало в его руках, и поставил на пол рядом со спящей кикиморой. Баряна пошевелилась, на секунду открыла глаза, но, к счастью, не проснулась полностью. Касара внутренне выругалась. Как же ей не хотелось видеть его таким. Его глаза были красными, и он снова обкусал заусенцы. «Это не твоя жена», — хотела сказать ему Касара, но он ведь и так это знал. Умом он понимал, что его жена умерла, а вот эмоции не всегда поддаются логике. Если бы Касара чуть лучше разбиралась в людях, она бы знала, что сказать. Она бы обняла его и позволила ему плакать у нее на плече, пока не выплачет все слезы. А потом она бы сказала что-нибудь остроумное и смотрела, как он смеется. Но она ничего этого не умела. Асан заговорил первым, что мы будем делать. «Ты? Ничего. А мне нужно пойти увидеться с вилой. Считаешь, я буду просто сидеть и ждать, пока ты...» Их прервал стук в дверь. Пока Касара тихо кралась к окну, Асен схватил сковороду из висящих над камином. Снаружи уже стемнело, а густой снег мешал обзору, но, кажется, две фигуры за дверью напоминали человеческие. А если это все-таки не люди? Что ж, ей помогут тени. Открыв дверь, Касара не сразу узнала этих плотно закутанных женщин, чьи лица были скрыты шерстяными шарфами. «Касара, слава богу, ты дома!» затороторила одна знакомым голосом. Ее звали Сияна. В прошлом году она подавала Касаре заявку на обучение магии. И раз Сияна здесь, то, скорее всего, в другом бесформенном кульке скрывается Айша, ученица Софии, бедная девочка. Всегда тяжело терять наставницу, тем более так рано. «Все в порядке», — крикнула Косара Асану, который прятался за ее плечом и покачивал сковородой. «Я их знаю». Он кивнул и отступил вглубь дома. «Войдете?» — замешкалась Касара. «Нет времени», — сказала Айша. «Мы за тобой пришли. Созвано экстренное совещание». «Кем? Где?» Сияна посмотрела на нее, как на безумную. «В ассоциации ведьм и колдунов». «А-а», сказала Касара, «а вилла будет?» Две девушки обменялись многозначительными гримасами — «Значит, ее не будет». Косара злилась все больше. «Почему старая ведьма пряталась?» Она сказала, неуверенно ответила Айша, что слишком стара, чтобы ночами разгуливать по городу. «Чего-чего?» — невольно повысила голос косара. «Эм, она сказала, что слишком стара, чтобы...» Косара громко фыркнула. «Слишком стара. Это слишком старая вилла», была одной из немногих настоящих ведьм, что остались в городе. София мертва, Ирину убили. Несколько ведьм сгинули в прошлые темные дни, еще несколько переехали в Белоград. И многих также завербовал Константин Карайванов. Змей тоже отнял у них сильнейших коллег. В Чернограде только и остались, что старый Иван, из которого даже травник был неважнецкий, ее ванна редко покидавшая дом, косара и кучка молоденьких ведьм. Сияна и Айша были одаренными девочками, но все же слишком юными, чтобы разбираться с этим бардаком. Сами по себе они были недостаточно опытными, за ними требовался присмотр, а косаре сейчас было некогда играть в няньку. «Вы обе идите домой», — сказала она. «Забаррикадируйтесь внутри. Предоставьте дело мне». «Но ассоциация... Нет ее больше, девочки. Мы потеряли слишком многих». Сияна фыркнула. Обе окинули ее презрительными взглядами, потом развернулись и зашагали по снегу. Косара смотрела им вслед, пока тени скрылись из виду. «Вот и хорошо», — сказала она себе. «Хорошо, что она их отослала. Пускай возвращаются домой к родителям целые и невредимые». Это все равно не их битва. Ворвавшись на кухню, Касара залпом допила остатки кофе. «Мне пора. Дом защищен. До утра ты точно продержишься». Касара подумывала переодеться в более подходящую одежду, но время поджимало, и она просто накинула пальто. «Я пойду с тобой», — вполне предсказуемо сказал Асан. «Я бы предпочла, чтобы ты остался здесь, с этими монстрами». «Косара, я волколак. Поверь, я могу сам о себе позаботиться». «Дело не в этом», — сказала Косара, мельком отметив про себя, что не только в этом. «За мной будут приходить, вот как эти две девчонки. Успокой гостей, подлатай раненых и жди, пока я вернусь. Прошу тебя, это важная задача». Асен вздохнул, но спорить не стал. Неужели встреча с виллой Не может подождать до утра. Сейчас середина ночи, а снаружи монстры. Косара собрала вокруг себя тени, словно небольшую армию, и повела их к двери. «Я же видимо, я не боюсь монстров». «Ну и ладно», — все еще неуверенно сказал Асан. «Но ты хотя бы брюки на день.